о работниках новой культуры. Товарищи, нас сюда привело в отстание читателя, бунт читательской публики. Конечное значение этого движения далеко выходит за пределы частных личных случаев. Можно соглашаться, можно не соглашаться с теми способами нанесения увечий различным товарищам, которые иногда практикуются нашей критикой. Но по существу этих увечий должен сказать, что я с ними согласен. Смех. Есть обновленный 170-миллионный народ, большая часть которого лишь десяток, два десятка лет тому назад научилась грамоте. Появились десятки миллионов новых читателей, которым начинать с Джойса и Пруста невозможно. В руководстве великим небывалым этим движением возможны ошибки. На редакциях и критиках наших лежит историческая ответственность. Я не собираюсь заступаться за них. В той путанице, которую критики наши сейчас разбирают, часто они сами повинны. Часто суждений по своей неожиданности напоминают атмосферические явления. Но все это имеет малое второстепенное значение. Значение имеет то, что 170-миллионный народ, строящий новую культуру, провозвестник и создатель нового общества, говорит нам, что ему не хватает книг, и что значительная часть тех, которые есть, плохи. Заявление, важность которого и обязательность для нас, нельзя переоценить. Исходя из этого, надо, чтобы совещание наше стало совещанием производственным. Мы говорим о людях доброй воли и способностей, которые могут и хотят работать, и говорим конкретно. добрых намерений на всех наших литературных совещаниях высказано было много добрыми намерениями вымощен ад и наша литература. Смех. Признаний советской власти тоже мы выслушали немало. По-моему, речь теперь должна идти о том. Признает ли советская власть тех, кто ее признает? Аплодисменты. Что должны мы делать для поднятия своей квалификации и как это делать? Вот вопрос, который каждый из нас должен себе задать. Возьму случай с товарищем Бабелем, случай, известный мне лучше других. Мне трудно тут не присоединиться к хору, жалующихся на товарища Бабеля. Меня упрекают в малой продуктивности. В ранней юности мною было напечатано несколько рассказов, встреченных с интересом, после чего я замолчал на семь лет. Потом снова стал печататься, и кончилось это тем, что мне разонравилось то, что я делал, и у меня возникло законное желание делать по-другому. Я не могу связать слово «ошибка» с тем чувством недовольства собой, которое я испытывал. «Ошибка в литературе — это же и есть литератор!» Людовик сказал когда-то, «Королевство — это я, и тут надо принять далеко идущие меры по отношению к себе». В начале моей работы было у меня стремление писать коротко и точно. Был у меня, я думал, свой способ выражать чувства и мысли потом я остыл в этой страсти и убедил себя что писать надо плавно длинно с классической холодностью и спокойствием. Я исполнил свое намерение уединился и списал столько бумаги сколько полагается графоману смех в числе моих пороков есть свойство которое пожалуй надо сохранить я считаю что нужно быть себе предварительной цензурой а не последующей Поэтому, написав, я дал сочиненному отлежаться, и когда прочитал со свежей головой, то по совести не узнал себя. Вяло, скучно, длинно, нет удара, неинтересно. И тогда снова, в который раз, я решил идти в люди, объехал много тысяч километров, видел множество дел и людей. Мысль моя была такова — совершаются мировой важности события. Рождаются люди еще невиданные, совершаются вещи небывалые, и, пожалуй, один только фактический материал может потрясать в наше время. И вот я постарался изложить этот фактический материал, написал, отложил его, прочитал и увидел. Неинтересно. Смех. Это начало становиться серьезным. Пришло время пересмотра и решения. И я понял, что первое мое желание было желание каким-то особенным объективизмом, техникой и формой подменить то, чем был я. Вторым внутренним моим расчетом было то, что за меня будет говорить советская страна, что события наших дней так удивительны, что мне и делать особенно нечего. Они сами за себя говорят. Нужно только правильно их изложить, это будет важно, потрясающе и интересно для всего мира. И вот не вышло, получилось неинтересно. Тогда я понял окончательно, что книга — это есть мир, видимый через человека. В моем построении человека и не было, он ушел от самого себя. Надо было к нему вернуться. У меня, как у литератора, Никаких других инструментов, кроме как мои чувства, желания и склонности, не было и не могло быть. В наших условиях высокой ответственности нужна ничем не ограниченная добросовестность к себе. Так я пришел к убеждению, что для того, чтобы хорошо писать, нужно чувства, мои мечты, сокровенные желания довести до их предела, довести до полного голоса. Сказать себе со всей силой, что я есть, очистить себя, пойти полным ходом, и только тогда видно будет, дело я затеял или нет, товар это или не товар. И тут, товарищи, впервые за несколько лет я почувствовал легкость в работе и прелесть ее. Только будучи самим собой, с величайшей силой и искренностью, развивая свои способности и чувства, можно подвергнуть себя решительной проверке. Человеческий мой характер, работа моя, то, чему я хочу учить и к чему я хочу вести, является ли это частью созидания социалистической культуры, работником которой я являюсь? Вот в чем заключается эта проверка. Представитель ли я тех людей, новых людей нашей страны, жадностью смотрящих на сцену, ждущих и требующих нового, страстного, сильного слова? Я себе ответил на этот вопрос так, что работу мне надо продолжать с гораздо большей настойчивостью, чем это было раньше. Чтобы не удариться в область добрых намерений, я не стану распространяться. Подождем дел моих. Постараюсь, чтобы ждать было недолго. Не может быть хорошей литературы, если собрание литераторов не будет собранием могучих, сильных, страстных и разнообразных характеров. Объединенные одной целью и страстной любовью к строительству социализма, они должны создать новую социалистическую культуру. Продолжительные аплодисменты.